Цепи кое-где тоже, коров зафиксируем, овец вон тот угол загоним. А зверь возьмет и по курам пойдет, — предположил Лузгин, — вот смеху-то будет. Птицу в те дома, где бабы с детишками, пометить надо будет, а то потом не рассортируем. Не боись, Андрюха, справимся, некуда деваться, иначе нас не сегодня-завтра... Бабы прикончат. Баба на пострашнее зверя будет. «Знаю», — кивнул Лузгин. «Натравить бы их друг на друга», — выдал идею Витя. Ополченцы хором расхохотались. «Пол бы подправить», — вздохнул Муромский, ковыряя сапогом гнилые доски. «Ноги переломаем». «А, ладно, сойдет. Витя, как у тебя с проводами?» и лампочки еще нужны, тут же ни одной не осталось. «Не боись, все найдем!» Мужики быстро поделили обязанности и разошлись за материалами и инструментом. Лузгина забрал с собой Витя, таскать провода. «Думаешь, зверь придет к коровнику?» — спросил Лузгин. «Конечно!» — без тени сомнения, ответил Витя. А «Позже вчерашнего, но явится». Он сначала возле домов покрутится, унюхает, что там одни люди, и двинет в обход села выяснять, куда скотина девши. Аккурат в совхозному двору выйдет. Мы еще окна забьем со щелями, чтобы запах шел. Это если у зверя слабый, хуже собачьего. С хорошим тонюхом он мимо села прямо ко двору пойдет, как по ниточке. — Дядя Витя, а тебе не кажется, что такого странного зверя убивать нельзя? — забросил удочку Лужгин. — А лучше бы поймать. — Кто тебе сказал, Андрюха? — Нельзя-то оно, может, и нельзя, а придется. А что мы его прикладами замесим? Он, сука, быстрый, резкий, прыгучий. Разве сетью? А порвет? Это еще откуда он запрыгнет?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 — Ну, вот и грохнем. — А если удастся поймать, за Шишеве всю Россию прославиться, а может и на весь мир, — сказал луцгин превозмогая накативший страх. — А оно нам надо? — Реклама вещь полезная. — Андрюха, ты что, не понял? Мы тут не живем, а доживаем. — Ко мне, Серега, дружок ты твой, в последний раз... Пять лет назад приезжавший. Сын родной, мать его детей. Все письма шалет, да звонит иногда. Мол, занят. А то с билетами проблема. Никому мы не нужны. И никогда уже не понадобимся. Ха, реклама. Нам бы кладбища побольше. Да напомин венца. Ух, скоро как начнем один другого хоронить. Тьфу.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 Трудно позвонить и сказать, что тут опасно. Приехали бы, до да забрали. Да ты и сам при машине мог бы отвезти. Муромский почесал в затылке и выдал оценку ситуации, лишний раз напомнившую Лузгину, где он находится. — Знаешь, — сказал Муромский, — в общем-то ничего чересчур опасного. Ну, зверь. А что, волки лучше...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 а тут идею толкнул, что зверя поймать надо. Реклама нам будет, — говорит. Муромский с живейшим интересом посмотрел на Лузгина. — Ты, Андрей, не обижайся, но вы журналисты все янутые. Это я не про тебя лично, а вообще. — Да я понимаю, — Лузгин вздохнул. — Мне просто в какой-то момент показалось...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 А было бы здорово поймать зверя. Ай, как здорово! Он ведь э -э, особенный. Мы бы из него настригли шерсти. Я даже не в смысле денег. Просто, чтобы места наши прославить. Чтобы знали о нас. И вообще, сначала поймаем, а там уже погляди. Вить, а Вить, а где подельник-то твой ошивается? Ведущий бракодер всего на свете.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 Но их хватит, чтобы закрепить сеть. Пустим в три слоя, ее тогда и бык не разорвет. Закроем сверху весь двор. По краю продернем трос. Зверь через стену прыгнет и собственным весом уже частично застегнется. Хвост от троса надо кинуть через балку. И когда зверь в кошеле окажется, протянуть со всей силы. Четверо с тросом бегом наружу через ворота чтобы зверь на ноги не встал. Остальные его прикладами, чем попало, отпидем душевно. Габалки подтянем, горловину кошеля перехватим, самого зверя проволокой спеленаем, а дальше разберемся. Времени светлого в обрез хватит все устроить. Значит, решать надо быстро. Что скажете, мужики? Э -э -э, насчет... «Отпидеть! Это я за!» — сообщил вчерашний пострадавший, имени которого Луздин так и не вспомнил. «Получится, а, дедушка?» «Это как сказать, милок? Если быстро трос потянуть, вроде должно. Стены высокие. Главное дело, чтобы зверь сеть не углядел. По ручью-то пройти, у него мозги хватило». Будем надеяться, что голодному мозговать некогда. Ну, чего, народ, голосуем? Или все уже за?» «Ники ты быстрый!» — возмутился Витя. «Я сети-то вам еще не дал». «А ты не дашь?» «Ну, дам, конечно. Только ты сначала меня спроси». «Витя, дай нам сеть, а? Пожалуйста». «Да хрен с ней, берите». Впервые за последние сутки Лузгин услышал в зашишевье настоящий смех.